Глава 52 Город нас встретил гомоном голосов. Я погладила испуганное животное, успокаивая, и последовало за влюбленной парочкой. Мы вошли на оживленный базар, и мой взгляд выхватил в толпе знакомые лица. Стойте, дернула я Анфису за юбку, я сейчас вернусь. Хочу узнать, что тут забыли Ридрик и Ганс. Ловко маневрируя в людском потоке, я быстро добралась до своих похитителей. Они стояли недалеко от лавки с посудой и озирались по сторонам. «Уверен, что он придет», — недовольно сверля взглядом партнера, спросил Ганс. «Да, Найл сказал, что есть новости. Место для встречи выбрал слишком людное. Нам светиться вместе не стоит». «Найл?» «А вот это уже интересно. Пока я размышляла, какие дела могут их связывать, к ним подошел старик». «Не подскажете, где ближайшая лавка лекаря?» «Пошел вон отсюда!» — рыкнул на старика Ридрик. «Хм, какие вы невежливые!» — усмехаясь, ответил дед голосом Найла. «Извините, не признали сразу», — ответил ему Ганс. «Передайте госпоже, что я понял, кто пара дракона». «Ах ты гад, остроухий! Понял он! Я тоже догадалась, для кого ты разнюхивал сегодня!» «Поделишься информацией?» «Скажу только, что вы идиоты. Не смогли отличить стежку от Анфисы». «Так что ваш план отменяется. Теперь действуем, по-моему». Только Ганс решил возмутиться, Найл схватил его за грудки и чуть слышно сказал. «Пойми, идиот, нам нельзя убирать ее своими руками. Колесин, если узнает, что мы замешаны, горстку пепла от нас оставит. Он узнает о твоей маленькой тайне, я гарантирую. Тоже мне, друг, выходит, нас раскрыли». Я покачала головой и вернулась к сладкой парочке. «О чем они говорили?» Сразу перешла к допросу Анфиса. «Дома все обсудим. Юлиан, скажи императору, что я хочу с ним встретиться как можно скорее». Судя по тому, что я услышала, меня вычислили через Анфису. Ее винить нельзя, она же не знала, что Найл с ними заодно. Тем более они раньше общались, и ему понять, что это нестеша в облике Анфисы, не составило труда. «Мы молча добрались до дворца. Юлиан проводил нас до двери» и отправился к императору. Стоило нам с Анфисой войти в апартаменты, и мне стать вновь видимой, она не выдержала. «Да что там случилось?» «Не ори, рыжую испугаешь. Сажусь на пол вместе со своим приобретением. Она и так после города трясется вся от страха. Все мелкое, успокаиваемся, мы дома». Погладила лесу по голове и перевела взгляд на взволнованную домовую. «Анфис, горбаносуму и его другу больше не ногой, а твой Найл с ними заодно. Это он тебя раскусил. Только не пойму, почему так долго молчал, что ты Анфис, а не Стешка». «Ох, он гнус, остроухий!» — топнула в сердцах домовая. «Молчал он, потому что мы с ним и не общались, а та встреча ничего не могла прояснить для него. Будет на моем месте Стешка, — ответила бы ему так же». «А догадался он сегодня. Мы с ним пересекались, и он спросил, какие будут мои дальнейшие действия. Я еще удивилась, а с чего он о том козле интересуется?» «Ну и ответила, мол, он в прошлом». «Неважно, как он догадался. Сейчас главное нам с тобой выйти живыми из этой передряги. Да, лапочка моя?» Вновь посмотрела на свою мелкую, она носиком уткнулась мне в ноги и затихла. «Устала, бедолага моя». «Как я поняла, императору вы ничего рассказывать не собираетесь. Ладно, будем выкручиваться сами. В этот раз ты не угадала императору, я все расскажу. Пусть с предателем сам разбирается, а мне нужно сосредоточиться на другом деле». Я пришел, начиная жаловаться. «Ну и кто посмел мою рыбку зубастую обидеть?» — донеслось от двери так и тянула ответить «Ты, дорогой!» Но я мудро промолчала. «Найл, предатель!» — за меня ответила Анфиса. «Знаю», — равнодушно ответил, подходя ко мне. «Так и кто тут у нас такой испуганный?» Присаживается ко мне рядом и берет на руки лису. Она пискнула и, дернувшись разок, застыла. «Ну-ну, не бойся, мелкая, я тебя не обижу». «Совсем тебе плохо, да?» Лиса заскулила. Он прижал ее к себе, гладя по голове. «Властелин, как тебе удалось урвать такую редкость?» Я разозлилась. И он туда же. Над моей крохой потешается. «Да что вы все прицепились к ее внешности? Малышка голодала. Отдай!» Попыталась отобрать у него лисичку. Дракон ловко увернулся от моих рук. Оно успокоилось. Твои эмоции ей передаются, а она и так на пределе. Я спросил, как ты умудрилась столь редкого фамильяра у ведьмы выторговать. «Кого?» — ошарашенно спрашиваю. «Властелина-фамильяр — это волшебный тереоморфный дух. Он обычно ведьмам и колдунам помогает». Я отмерла. «Ладно, пусть будет фамильяр». Мне уже без разницы. Уму непостижимо, как я научилась быстро принимать новые реалии. Ворон втюхал после того, как я его из селков вытащила. Смотрю, император начал злиться. Явно понял, что я сошла с дороги в лесу. Пришлось быстро пересказать полную версию нашего знакомства. «Властелин, высечь тебя мало. А если бы это была ловушка, зачем так рисковала?» У меня была такая мысль, но я решила, что с таким защитником, как ты, мне сам черт не страшен. «Какая хозяйка, такой и фамильяр!» — усмехнулся император, вновь взял на руки лисичку и принялся ее рассматривать. Совсем молоденькая еще. «Так это ты, малышка, лес защищала?» «В смысле?» В лес ведьма она пришла, наверное, из-за кристалла, и первое время его энергии подпитывалась а потом его украли, а она все, что накопила, на защиту израсходовала. Он вновь посмотрел на меня. «Я же говорю, у вас с ней много общего. Она также готова жертвовать собой ради других. Она, наверное, и в наш мир пришла из-за тебя». Я ошалела от такого комплимента. «Не стала на этом заострять внимание, ни до сантиментов сейчас». «Тора сказала, что ей нужен источник магии. Поможешь?» Могла бы и не спрашивать, ответ очевиден. Причем нужно действовать быстро. Она сильно истощена. Он встает. «Хочешь с нами?» «Разумеется, она же моя подопечная. А ничего, что к источнику тебе придется на мне добираться?» Я мысленно скривилась. Такой транспорт все еще пугал. «Может, дома останешься?» «Ничего страшного, справлюсь». «Мне только переодеться нужно. В таком виде на драконе горцевать не вариант». Я развернулась и направилась в комнату. Меня остановил голос императора. «Властелин, хочу напомнить, что, прокатившись на мне, ты потеряешь один из рычагов давления». «Не переживай по этому поводу», — махнула я рукой. «Я придумаю что-нибудь новое». Пока переодевалась, Прокручивала в голове, что говорить императору, а что нет. Он явно захочет узнать, о чем мы с ведьмой так долго беседовали. Решила, что часть информации из письма от него скрою. Пока не решила, как поступать дальше. Не стоит раскрывать все карты.